Товарищи. Это, слушайте, это же суд Линча. Слушайте, есть ли здесь один благородный человек? Друзья мои, не горячитесь. Мы, как говорится, в одном окопе. И вообще, о чем разговор? Лучше больше времени уделять работе, конкретному выполнению наших планов. Пятилетку надо выполнять, Всем ясно, как много сделано при новом директоре. Как далеко мы шагнули от рутины прошлых лет. Какая великолепная эластичность. Простите. Нет, нет. Я про нашу продукцию. Про пластинки наши гибкие. Конечно, кое-кому поворот дел на фабрике может и не понравиться. Людям, проворачивающим, например, свои делишки. Вот они и пишут. Да, на каждый роток не накинешь платок. Mm -hmm. Есть мудрая восточная пословица. Собака лает, mm -hmm. а караван идет. Mm -hmm. Это мальчишество, дорогой Борис Артемович, Обращать внимание на разные писульки. Mm -hmm. Делом надо заниматься. Mm -hmm. Вот химики пленку для стереодисков не дают. Надо пробивать. Но, товарищи, правильно сказал директор. Надо быть доброжелательнее. Наши отношения внутри коллектива должны быть совершеннее. Вот сидит перед нами немолодая женщина с трудной судьбой. Она 30 лет проработала вместе с нами. Уходит на заслуженный отдых. Так что же мы будем ей досаждать за мелкие ошибки? Ведь в принципе хороший, добрый о, человек. Спасибо, хоть кто-нибудь. А да, ох и добра. Ну да чего же добрый. Егор, не поясничайте. Не Егор, надо. Егор, знаете что, имейте снисхождение. Ведь она одна, без мужа. И сын у нее какой-то неблагополучный. Все время она его лечит, заботится о нем. Добре, и надо быть, Егор. Добре. Ох, уморил меня сейчас директор! Да ведь только вы, Борис Артемич, не знаете, что сыночком Констанция Михайловна называет свой автомобиль Жигули. Нахал! Нахал! Не нравится! Не нравится, когда против Шорстки! А заговорили. Егор, подкачайте шины! Спасибо вам! Вот вам жвачка! Это не наш шир-портрет, американская! И в это время загорается настольная лампа в кабинетике Сергея Николаевича. Он у телефона. Валентин, ну я созрел. Да, можешь меня закладывать. С чем хочешь на выбор. С почками, с сердцем, с нервным утомлением. Сегодня же готовь палату. На, да, ту самую с телефоном. Удобнее с сердцем? Великолепно. Мне уже плохо. Боли за грудиной. Ага. А еще где боли чудненько запомнил. Так, высылай санитаров. Эффект не прямо из кабинета. Ой, горю на работе. А в приемный все. Продолжается разговор. Кто ты писал, кому директор не по нраву пришелся, кого он против шерсти гладит? А мне он выгоден. Мне для плана порядок на фабрике выгоден. Давайте спокойнее, спокойнее, дорогие друзья. Мне и Борису Артемичу хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы пришли. Mm -hmm. Дуся, а почему вы сегодня пришли к директору? Как почему? Сколько я на своем веку директоров перевидала? Ждешь иной раз, ждешь, чтоб скорее его сняли. А вот чего А вы почему? А вы? Надоела! Шлепаешь брак, возмущаешься! А тут к тебе подваливает кто-нибудь из отдела сбыта, а ты, деточка, не смущайся. Мы эту партию на Камчатку отправим. Получалось справедливый человек, что я не вижу, как он каждый день здесь ломается допоздна. А вы, Александра Денисовна? В музыке директор разбирается. Вот. Компетентен. А вы, Егор? Я заочно в техниками учусь, и директора не нужно до 12 ночи ждать у финской бани. Дорогие друзья, Сегодня здесь нас собрали вместе разные причины, но общая цель – защитить нужное и справедливое дело. Защитить хорошего человека. Собрала критическая ситуация. И тут мы обнаружили, что мы сила. Я к тому, что правильных и честных людей больше. Им все по плечу. Только надо вести себя напористее. Пусть обороняется зло, а не добро. А можно эти письма анонимные посмотреть? Стоит ли пачкать о них руки? Ну, ничего, я отмою. Да, ну интересно, интересно. Убейте меня, но почерк-то знакомый. И ведь такими же буквочками вроде печатных...